Музыка закончилась, и, сделав низкий реверанс, Николь неторопливо направилась к своему креслу. Ее глаза сверкали торжеством и злорадством. Несмотря на испепеляющие взгляды знати, она была довольна совершенным поступком. Чего не скажешь о Болисе? Воин прекрасно понимал, что оказался в самом центре дворцовых интриг. Подобную наглость ему вряд ли простят. Добавил масло в огонь и тина. Хлопнув товарища по плечу, японец язвительно произнес. «Поздравляю, ты только что совершил величайшую глупость. Эта милая девушка не танцевала на балах уже три года, с того момента, как умерла ее мать. Теперь всем стало ясно, почему. Надеюсь, выйти замуж за тебя она не предложила?» «Нет, так далеко дело не зашло», — резко ответил Храбров. «Боюсь, у нас возникнут большие трудности с продолжением экспедиции», вмешался в разговор Карс. «Группу либо прикончат, либо отправят в тюрьму или на каторгу. Уж слишком часто мы наступаем на больные мозоли сильных мира сего. А может, отряд просто выгонят из страны?» предложил Воржиха. «Это не самый худший исход в подобной ситуации», грустно усмехнулся самурай. Вопрос в том, куда? Не оказаться бы снова на плато. Тем временем, события развивались с невероятной быстротой. Не меньше двадцати дворян посчитали себя оскорбленными поведением чужака, и их совершенно не волновало то обстоятельство, что Русич не знал о сложных отношениях принцессы и двора. Впрочем, высказать свои претензии Олесю напрямую у немийцы не могли. Иностранец являлся гостем герцога, а значит находился под его покровительством. Возле трона образовалось настоящее столпотворение вооруженных мужчин. Они требовали от правителя разрешения на поединок. Многим хотелось поквитаться из за Сантора, ведь маркиз был постоянным членом свиты Альберта и имел немало высокопоставленных друзей. Взирая свысока на подданных, герцог невольно улыбнулся. Ему и самому хотелось проучить заносчивых чужаков. Более удобного случая не придумать. Короткая реплика владыки, и слуга побежал к путешественникам. Посыльный остановился возле землян и негромко сказал. «Господа, наш великодушный и справедливый правитель просит вас подойти к трону». Возникли некоторые сложности, и их необходимо разрешить. Представление начинается, язвительно прошептала ята. Не задерживаясь ни на секунду, воины направились за тосконцем. В какой-то момент им пришлось двигаться мимо пышущих гневом и яростью дворян. Однако никто из дуэлянтов не позволил себе ни толчка, ни реплики. Правила этикета здесь соблюдались неукоснительно. «Господа, очень сожалею о случившемся, но вы невольно нанесли оскорбление моим людям. У нас в стране действуют довольно жесткие законы. Браун должен был объяснить», — проговорил Альберт. «Он сделал это», — вымолвил Храбров, не желая перекладывать вину на распорядителя. «Таким образом, любой из присутствующих по своему положению имеет право вызвать вас на дуэль», — заметил герцог. Ведь, как доложил мой брат, вы являетесь дворянами в некотором роде. «Я самурай в пятнадцатом поколении», — гордо вставил Тина. Подобные намеки неуместны. «Среди нас лишь один относится к простолюдинам», — добавил Русич. «Я не могу похвастаться такой же родословной, как мой товарищ, но мои предки всегда относились к знати города». «Тем лучше», — зловеще усмехнулся правитель. Теперь я вижу, что имею дело с настоящими дворянами. Восемнадцать моих подданных хотят скрестить мечи с наглецами. Мне неизвестны нравы Энджела, а потому принудить чужаков к поединку никто не вправе. Но в таком случае вам придется принести им всем извинения. Сделать это надо публично, дабы они не заморали честь пустыми угрозами. В герцоге сразу чувствовался опытный и искушенный интриган. Его речь была поставлена так, что не оставляла землянину ни единого шанса к отступлению. Либо Олесь унижался предменским обществом, либо соглашался на дуэль. Невольно Хоробров подумала коварстве у Немийца, Николь стала лишь поводом для конфликта. Истинная же причина лежала гораздо глубже. Подобным образом, Альберт хотел проверить, чего стоят будущие союзники. «Жестокий мир – жестокие нравы. Пусть состоится поединок», – проговорил Русич. «Однако удовлетворить всех желающих я не в состоянии. Одной дуэли будет вполне достаточно. И, надеюсь, ваше высочество своей волею освободит меня от претензий остальных дворян. В противном случае, мое пребывание в чудесном городе Мэндон превратится в сплошную драку. Неплохо подмечено». Искренне рассмеялся правитель. «Как гостеприимный хозяин, я выполню вашу просьбу. Больше никто не посмеет выказывать недовольство по данному случаю. Думаю, эта маленькая неприятность не испортит отношения между нашими странами». «Ни в коем случае!» Натянуто улыбнулся Олесь. «Превосходно!» Вымолвил герцог. «Теперь можете выбрать себе противников, желающие вступить в схватку перед вами». «Жребий слеп, а я не могу никому отказать». Землянин бегло взглянул на тосконцев. Дорогие камзолы, фраки, мундиры, на многих лицах наложен слой грима, на пальцах сверкают кольца и перстни. Среди дуэлянтов оказались и вспыльчивые надменные юнцы, и зрелые, умудренные опытом воины. Их объединяло лишь одно — желание любой ценой убить чужака. Горящие ненавистью глаза, презрительные ухмылки и выдающее волнение движение кисти по рукояти меча. «Нет», — отрицательно покачал головой храбров, «сделать выбор очень сложно, ведь тем самым я обрекаю несчастного на смерть». По толпе у немийцев пробежал недовольный ропот. С такой наглой самоуверенностью здесь сталкивались впервые, послышались даже возгласы негодования, И мужчины, и женщины требовали достойно наказать выскочку. Выдержав долгую паузу, Альберт громко сказал. «Барон Ричмонд!» Поединок превращался в театральный фарс. Сотни ладоней в едином порыве дружно захлопали. Кто-то облегченно вздохнул. Русич посмотрел на принцессу. Ее глаза расширились от ужаса, а руки судорожно сжали подлокотники кресла. Только сейчас девушка поняла, сколь опасную игру она затеяла. Вместе со всеми радовался и Браун. Понять его было нетрудно, ведь в этой дуэли речь шла о чести государства. «Вам явно не повезло», — снисходительно заметил Стив. «Барон — лучший дуэлянт герцогства. На его счету больше тридцати побед. И довольно часто потерпевший поражение человек прощался с жизнью. Наглец совратил чуть ли не половину придворных дам, но мужья и отцы оскорбленных женщин боятся связываться с ним. Дворяне на улице шарахаются в сторону от Ричмонда. Упаси Господь толкнуть подобного мастера. Сразу чувствовалось, что распорядитель говорил о мерзавце с нескрываемым восхищением. Славе развратника и убийцы в столице завидовали многие молодые мужчины. Такова мораль Менского общества. Здесь ценят только силу. Вперед выступил высокий широкоплечий тосконец. Он поклонился правителю и учтиво проговорил. «Ваше высочество, благодарю за оказанное мне доверие. Я не подведу герцогство и, надеюсь, принцесса Николь останется довольна итогом поединка». Это был ловкий и умелый выпад. От гнева. Девушка заскрипела зубами и едва не разорвала край платья. Зато на лице Альберта появилась довольная улыбка. Фаворит прекрасно знал, как угодить своему покровителю. Землянин не тратил времени на любезности и с интересом изучал у немейца. Барон оказался не молод. На вид ему лет 35. Значит, горячных и поспешных действий со стороны тосконца ожидать не придется. Судя по орлиному носу и острым скулам, Ричмонд отличался крайней жестокостью. На левой щеке отчетливо виден длинный красный рубец. В отличие от других представителей местной знати, барон не использовал грим и недостатки внешности не скрывал. Похоже, унемеец гордился своей скандальной славой. Дуэлянт повернулся к колесю и несколько секунд смотрел на чужестранца. На мгновение взгляды противников встретились. К удивлению Храброва, в глазах тосконца он не увидел злобы и ненависти. В них читалась какая-то вселенская пустота и холодность. Невольно Русич подумал о воинах тьмы. Уж не является ли Ричмонд одним из бойцов сил зла? Впрочем, это лишь догадки. Барон подошел вплотную к Олесю и тихо произнес... «Советую вам помолиться за упокой собственной души. Сегодня вы умрете. И не надейтесь на пощаду. Общество требует крови. Жаль, что законы герцогства так суровы», — согласился землянин. «Я не хочу никого убивать. Меня вынуждают драться. На всякий случай и вы подумайте о завещании». В глазах у немица мелькнула искорка любопытства. Он хотел что-то сказать, но в последний момент передумал. Между тем, солдаты в золотистой форме, создавая в центре зала квадрат, оттесняли гостей к стенам дворца. Через пару минут место для поединка было готово. В действиях охраны чувствовался навык и постоянная практика. По всей видимости, ни один бал герцога не обходился без дуэли. Гибель кого-нибудь из гостей стала неотъемлемой частью программы. Путешественники с удивлением обнаружили на мраморном полу странную разметку. Именно на обозначенные точки и встали мэнские воины. «Черт подери», — выругался Тина, — «убийство человека здесь превращено в развлечение. Многие высокопоставленные выродки специально приходят сюда, чтобы поглазеть на поединок». А разве в Морсвилле было иначе? — возразил Карс. — Люди везде одинаковы. Выживает сильнейший. — Не совсем так, — вымолвил самурай. Учитывая дикие нравы пустынного города, законы нейтрального сектора являлись справедливыми и единственно приемлемыми. Там схватки позволяли решить возникающие между расами разногласия. Не будь таких боев, общая война давно бы захлестнула Морсвилл. На Униме принципиально другая ситуация. Сохранены основы древней цивилизации. Действуют школы, работают заводы, существуют дипломатические отношения между государствами. «Пустая болтовня», — вмешался Храбров. «Какой смысл искать причины, если мы ничего не можем изменить? Подобным образом в герцогстве осуществляется естественный отбор среди знати, и данный способ не так уж плох». «Ведь умный человек имеет право отказаться от дуэли». «Это явно не про тебя», — усмехнулся Аята. «Не забывайте, я защищаю интересы могущественного Энджела», — с улыбкой ответил Русич. «Не слишком ли далеко зашла наша игра?» — поинтересовался поляк. «Зачем нужна легенда, если барон убьет Олися?» «Логично рассуждаешь», — кивнул головой властелин. Вся наша жизнь — беспрерывный риск. Добивается успеха тот, кто идет по лезвию клинка. Высшие силы не дадут ни секунды на расслабление. Одна ошибка — и тьма будет праздновать победу. Во время разговора Храбров снял куртку и отцепил ножны от пояса. Вытаскивать меч он не торопился. Его противник занимался тем же. Небрежно сброшенный камзол, расстегнутая рубашка и последняя проверка оружия. Взмах руки главного распорядителя, и бойцы двинулись к центру зала. Постепенно стихли все споры, во дворце воцарилась мертвая тишина. В ожидании захватывающего поединка тосконцы от удовольствия потирали руки. «Господа, если у вас нет претензий друг к другу, объявляю дуэль начавшийся!» Громко воскликнул седовласый унемеец. Немедленно секунды барон сделал большой шаг вперед и нанес мощный удар сверху. На первый взгляд этот выпад казался опрометчивым. Дилетант наверняка попытался бы воспользоваться благоприятным моментом. Роковая оплошность стоила бы бедняге жизни, ведь первый натиск тосконца оказался лишь хитроумной уловкой. Сразу за ним последовало резкое боковое вращение. Не отскочи, землянин, в сторону, меч у немеца разрубил бы ему левый бок. Только теперь Олесь отбросил ножны, обнажая великолепный клинок. Надо сказать, психологическая атака удалась. Ричмонд зачарованно смотрел на сверкающее лезвие. Впрочем, замешательство дворянина длилось буквально мгновение. Придя в себя, барон бросился в новое наступление. Тасконец долго его готовил понимая, что враг хитер и силен. Удары на землянина посыпались один за другим. Надо отдать должное Ричману, действовал он очень профессионально, постоянно меняя направление атаки. Неопытный соперник давно бы ошибся, но для храброго выпады у Немийца не стали неожиданностью. Осторожно пятясь назад, Русич терпеливо ждал своего шанса. Пока ход поединка не вызывал у зрителей опасений. В исходе схватки никто не сомневался. Пара минут, и всеобщий любимец, пригвоздив Нахала к полу, одержит очередную победу. То и дело раздавались одобрительные возгласы. Женщины сопровождали каждый удар аплодисментами. И только искушенные дуэлянты понимали, до да развязки еще далеко. Мало того, тактика Ричмана, приносившая успех в предыдущих боях, сейчас давала сбой. Самое прискорбное, что это осознавал и сам барон. Чувствуя, как легко чужак отбивает его атаки, он начал заметно нервничать. Схватка стала напоминать игру хищника и отчаявшейся жертвы, и роль добычи, увы, исполнял тосконец. Ричмонд не привык к подобному положению и постарался усилить натиск, а силы человека не беспредельны. Заметив открытое плечо врага, Дворянин нанес сокрушительный удар сверху. Унемеец так и не сообразил, куда исчез противник. Когда барон поднял глаза, клинок Олиса уже вонзался ему в грудь. Упав на колени, Ричмонд попытался изобразить улыбку. «Глупец!» — выдохнул дуэлянт и рухнул на пол. Кровь тосконца тотчас залила мраморные плиты. Землянин склонился к поверженному врагу. Пульс на руке не прощупывался. Рана оказалась смертельной. «Очень сожалею, но он мертв», — проговорил Храбров. «Приношу глубочайшее извинение семье покойного. Я защищался, и другого выхода у меня не было». В зале стояло гробовое молчание. Многие дворяне до сих пор не верили, что надменный, своенравный барон Ричмонд лежит бездыханным на полу и убил лучшего бойца страны, какой-то чужестранец. В совокупности с поражением Сантора складывалась довольно неприглядная картина. Тягостную тишину нарушил голос герцога Менского. «Слава победителю!» Без особого восторга произнес правитель. «Вы подтвердили репутацию отличных воинов. Признаюсь честно, я не поверил рассказу брата. Ведь поединка с маркизом он не видел». Теперь мои подданные убедились в мастерстве Энджелсов. «Меня вынудили обнажить меч», — ответил Русич. «Не надо скромничать», — усмехнулся Альберт. «В вас живет дух убийцы. Это замечательное качество. Увы, его часто не хватает Мендонцам. В противном случае я давно бы расправился с герцогом Бондским». «Не смею возражать», — устало сказал Олесь. Солдаты унесли труп барона, а слуги принялись вытирать кровь на полу. Охрана исчезла так же быстро, как и появилась. Вновь заиграла музыка, и гости начали танцевать. Бал продолжался, словно ничего и не случилось. Само собой, у обсуждали перипетии и дуэли, но делали это спокойно и равнодушно. Смерть человека их не особенно взволновала. Бесконечная череда. К подобной статистике люди привыкают быстро. Путешественники придерживались совершенно иных взглядов на жизнь. Наемники ушли в дальний угол зала и не спеша потягивали крепкое вино. Хотелось побыстрее покинуть мрачное место, но Браун остановил воинов. Столь ранний уход будет воспринят как неуважение к хозяину. Обострять отношения с правителем воины не хотели. Время от времени к чужакам подходили тосконцы. Слащаво улыбаясь, дворяне поздравляли храброго с победой и задав два-три бессмысленных вопроса, неторопливо удалялись. Судя по всему, подобное поведение считалось в Мендоне правилом хорошего тона. Некоторые женщины строили путешественникам глазки, однако приглашать на танец иностранцев больше не решались. Прием явно затягивался. Лишь когда небо на востоке начало разоветь главный распорядитель объявил о завершении бала. Гости стали расходиться по домам. Первыми к двери зашагали земляне. Неожиданно на лестнице их остановил совсем юный офицер. Он лихо козырнул и отчетливо проговорил. «Господа, я адъютант командующего лейтенант Бикс». Вам предписано явиться сегодня на встречу с генералом ровно в 15 часов, поэтому в 14.30 прошу быть в номере. Хорошо! пожал плечами японец, но сначала я хочу выспаться. Сегодня была чересчур насыщенная ночь. Путешественники проследовали по аллее, обогнули здание и вошли в холл гостиницы. Здесь их ожидал хозяин заведения. Он Стива произнес: Поздравляю с победой! «Блестящий успех. Я, к сожалению, не видел поединок, но Мэндон сейчас только и говорит о подробностях дуэли, ведь убит лучший боец герцогства». «Мы огорчены случившимся», — сказал Храбров. «В вашем государстве слишком суровые правила жизни, зато всегда есть возможность наказать наглеца и хама», — резонно возразил унемеец. «Логика, конечно, есть», — согласился Русич. «Однако человека уже не вернешь, а ведь он мог принести пользу обществу». Товарищи Олися, не задерживаясь возле тосконца, сразу направились к лестнице. Храбров поспешил вслед за ними. Открывая дверь, наемники обратили внимание, что кто-то в их отсутствии побывал в номере. Данный факт не стал сюрпризом для воинов. Тайная полиция Альберта хорошо знала свое дело, и упустить представившийся шанс не могла. «Похоже, хозяева убили двух зайцев одновременно», — философски заметил самурай. «С одной стороны чужаков проверили в деле, а с другой основательно перетряхнули снаряжение путешественников. Пока действия у немецов довольно предсказуемы. Мы не дипломаты, и церемониться с нами не имеет смысла. Меня волнует, все ли на месте?» поспешно вставил в берясь за приклад автомата. Оружие проверяли с особой тщательностью. Не дай бог, в решающий момент оно подведет. На первый взгляд ни вещи, ни патроны не исчезли. Зато планшет с топографическими картами оказался основательно истрепан. Загнутые углы, помятые края, нарушенный порядок. Карс иронично усмехнулся и вымолвил могли бы работать и поаккуратнее они не собирались соблюдать приличия возразила Аята. это своего рода демонстрация силы чтобы мы не забывали где находимся о нашем пребывании в Мэндоне в энжеле никто не знает если отряд исчезнет никакого конфликта не будет Где находится наша богатенькая страна герцог Мэнский уже знает выходит мы здорово осложнили себе жизнь проговорил Вацлав. «Меньше чем за декату две дуэли и один покойник. Не чересчур резво. Так можно нарваться и на опалу». «Успокойся», – махнул рукой Русич. «Группа действует в рамках законов данного государства. В обоих случаях инициаторами поединков были у немийцы. Мия и Тина лишь защищались. Да и нет смысла здесь задерживаться. Погуляем по городу, отдохнем». «Запасемся продуктами и в путь. Не забывайте о поисках хранителей». «А если они в Мэндоне?» – спросил властелин. «Не исключено», – кивнул головой Олесь. «Столица герцогства – крупный город по меркам современной Тосконы. Однако люди, которых мы ищем, не любят быть на глазах. Они отшельники, в крайнем случае служители веры. Думаю, с церкви и надо начать». Споры быстро прекратились. Люди ужасно устали и хотели спать. Глаза буквально слепались. Прием управителя измотал воинов не меньше, чем длительный переход по пустыне. Все проблемы путешественники решили оставить до утра.